Верный его спутник, сержант Финифатьев, годами самый старший в первой роте, как всегда внимал Булдакову с открытым ртом, все более и более поражаясь причудом его характера. Сам Финифатьев, намылившись, стоял в воде чуть выше коленок и горсточками хватал воду, повторяя, «О, мамочка моя! Хоть вымыться перед смертью-то! Каркай больше!» Орали на него. Мыли солдатики, натирались, употребляя платочки и какие-то тряпки вместо вехте. Фенифатьев нарвал на берегу пучок оранжево-желтой осоки, драл ею спину Булдакова, и тот выл от боли и сладости. Не грязь, вроде бы кожа черная сдирала со спины. И солдатики начали тереть друг дружке спины травой, Завывая от облегчительной боли. Тела солдатские бледны. Вымывшись, шагают они по берегу боязно. Любой камешек, корешок, даже соломинка Больно колют изнеженные в обуви ноги. Лёшка тоже помылся и вопросительно глянул на щуся. «Я потом, потом», — отмахнулся капитан, «не купался лишь Гриша Хохлак». Его из ближайшего полевого госпиталя высунули на фронт с на ране. Из незакрытой раны белым червячком выползали мелкие осколки костей и оборвыши лангеток. Сказали, скоро пройдет. Госпиталь же готовился к большому потоку раненых, так и говорили потоку. Встретив своего соквартиранта по Осипову, Хохлак от чего-то засмущался, поднимаясь с камешника. Ой, Лешка! Шестаков обнял давнего дружка, по спине его похлопал. Но скоро хохлак освоился, не чувствовал уже себя гостем среди солдат, чего-то тоже выкрикивал, ковылял к воде, кому-то бросал обмылок, кому-то помогал натянуть на мокрое тело белье. Снова среди своих солдат, снова домой явился. А как он воссиял, когда щу сказал, что побывал в Осипове, и что его, знатного баяниста, там помнят, дора так вся и сохла по нему. «Я знаю», — потупился хохлак, — «мы переписываемся с нею, редко правда». В «Сборище солдатское». Все густело на берегу, ревело, брызгалось и выло от студенной воды. Враг не выдержал людской радости. Воду Белов спорола пулеметной очередью. сыпка защелкали по камням пули. Взрикошетив, выбили пыль на речном спуске. Берег быстренько обезлюдил. Припоздалый звук пулемета смел с него остатки людей. «Булдаков!» окликнул щусь самого большого специалиста в окружающем войске по всяческим хитроумным операциям. «Тебе задание — занять Ригу на окраине хутора, снести к ней с острова и закопать, снести и закопать!» — раздельно повторил капитан. «Все дерево со скотного загона. И никого, никого!» «Я понятно говорю, что тут не понять?» отозвался Булдаков. Бойцы, жаждущие разогрева после купания, побежали разбирать загород на островке. В мирной жизни это деревянное барахло никакого значения не имело. Но сейчас этот обмылок земли, затопляемый веснами, и дерево, в него вкопанное, ох, как много значили! Сто где и полтораста метров можно без горя идти до огрызенных тальников, прятаться в колючей дурнине. Дальше, если память не потеряешь, шуруй на приверху, от нее, именно от нее, бросайся вплавь на пониз по течению. Ухватившись за жалкие обрубки деревьев, за бровешки, за доски от спиленного загона, И если судьба тебя не оставила, и Господь Бог не забыл, подхваченный струей, ты через каких-нибудь двадцать, может, и через пятнадцать минут окажешься на приверхе заречного острова, почти уже и под укрытием правобережного яра, далее ходом, ходом, через протоку, и ноги сами вынесут тебя под навес яра в развалистые ямы в ущелье оврагов». Ах, как все славно! Какая угаданная дорога, спланированные действия. Но немцы островато пристреляли, каждые метры берега огнем разметили. Они все и всех там смешают с охлым коровьем говном и на песке замесят тесто из человеческого мяса. Шестаков, тебе будет особое задание! Тебе придется держать связь с родным батальоном и артиллеристами. С Зарубиным согласованно, соображай, крепко соображай, понял? — Понял, — протянул Лешка и про себя уныло сбалагурил, чем дед бабу донял. — Переправляться, как всегда, на подручных плавсредствах, товарищ майор? — спросил Лешка у майора Зарубина, оставшись с ним вдвоем в штабном блиндаже. — Да. «Как всегда», — сухо отозвался Зарубин. «Ясно, товарищ майор. Кто на ту сторону?» «Я, вычислитель, командир отделения разведки Мансуров, один из комбатов, командир взвода управления дивизиона с группой прикрытия, ты и твой сменщик». «Он плавать не умеет, товарищ майор. Еще утром разучился. Многие разучились, но плыть придется» ты где-нибудь форсировал водяной рубеж, приток Дона, название не помню, и Ерик один, увяз, помню в нем, едва выбрался на берег, а там в ежевичнике ужи кишмяки шат, лягухи по берегам слапать величиной, я как заору и обратно в ерек, пузыри пускал, ребята вытащили. Майор пошевелил углом рта, улыбнулся. На подручных средствах. По этой реке несерьезно, товарищ майор. Это не Ерик».